Варвара. Агентство сразу показалось мне подозрительным. Спрятались за углом, указатель свой, как щупальца, на центральную улицу выставили. Потом-то они, конечно, попытались исправить впечатление светлым офисом и любезной сотрудницей, но поздно. Сотрудница, миловидная девица в очках, выглядела с головой погруженной в работу, но при нашем появлении вынырнула из нее и обаятельно улыбнулась. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» «Мое имя – Иверин Зеленый Мыс. Ваше агентство сегодня доставило меня в этот мир с Тилори. да «Да-да, господин Иверин, я вас помню. Напоминаю, согласно положению 4.3 нашего договора, возврат путешественника в родной мир до истечения оговоренного срока технически осложнен, осуществляется за счет путешественника и только при наличии форс-мажорных обстоятельств. В форс-мажорные обстоятельства входят...» «Благодарю вас». «Я помню положение договора». Иверин вежливо, но твердо остановил юридический поток. «Я не нуждаюсь в досрочном переходе. У меня другая причина. Я желаю оформить претензию к агентству». До этих слов я в основном просто внимательно изучала нашу собеседницу, пока Ив говорил. «Интересно же, что в ней иномирянского?» «Выходило, что ничего». На моем маге хоть украшение с явным экзотическим колером, да и одежда, если приглядеться, несколько непривычная. А на ней мало того, что и ювелирка, и костюм выглядят местными до невозможности, так еще и бейдж подписан русским по белому. Единственное, что выбивается из усредненного образа столичной молодой женщины, это имя на бейджа — Авелина. «Ну так я и сама на минуточку Варвара». А вот после этих слов своего новообретенного соседа удивилась, подобралась. Мы с Иверином не обсуждали план действий в агентстве, но по умолчанию как-то подразумевалось, что претензии имеются у меня, а не у него. И номерянка Авелина же, в отличие от меня, и бровью не повела, только сменила на лице выражение умеренной радости от лицезрения любимого родного клиента на концентрированное внимание и убедительную готовность разрешить все возникшие трудности. Молодец эта Авелина все-таки, очень профессиональная барышня. Еще на старте, без слов, одной визуальной подачей снизить уровень недовольства у клиента – это высший пилотаж работы с негативом. Я три практики в качестве маркетолога в разных фирмах прошла и подрабатываю регулярно с третьего курса, а вживую такое мастерское исполнение видела всего раз пять. Перенося меня из мира Телорь в мир Земля, ваше агентство не обеспечило конфиденциальности перехода, а также недостаточно тщательно просчитали точку выхода, что вынудило меня применить магию для сохранения моих жизней и здоровья. Свидетельницей магических проявлений стала юная госпожа Варвара. Э -э, «Варвара?» «Варвара Огнева», — любезно подсказала я. Э -э, «Варвара Огнева. Это повлекло за собой причинение психологического ущерба юной госпоже Варваре Огневой» а также нарушение закона о неразглашении множественности миров перед жителями закрытого мира Земля, который был доведен до моего сведения в полной мере, о чем в вашем агентстве имеется моя расписка. Иверин озвучивал все это с такой естественной уверенностью, как... как... как будто досудебную претензию с листа читал. Я смотрела на него во все глаза и искренне надеюсь, что не раскрыв рот. «Наше агентство не несет ответственности за действия клиентов». Мягко ответила на всю эту тираду Авелина. На нее кажется, красноречивость Иверина произвела куда меньшее впечатление, чем на меня. «Прекрасно, но за свои действия ваше агентство ответственность несет, Не говоря уже об ответственности перед клиентами». «Как я поняла...» Сотрудница агентства говорила медленно, словно тщательно подбирала слова. «Господи, да почему будто?» Вы применили магическую силу в присутствии жительницы закрытого мира, не посвященной в нюансы фактического устройства мироздания, верно? Н Наше агентство не несет ответственности за эти действия, которыми вы нарушили закон о агентство Интермиртурс. Своими действиями поставило меня в ситуацию когда я был вынужден выбирать между своими жизнью, здоровьем и репутацией и нарушением закона о неразглашении. Иверин говорил короткими рубленными фразами. Видимо, теперь он злился всерьез. У Авелина на лице было написано замешательство, но она упрямо продолжала повторять. «Наше агентство не несет...» И тут Иверин вдруг успокоился. Очень явно и видно. «Авелина, вы разумное существо или гамункул? Я гамонкал, но сделано с душой. Я хочу говорить с разумным. Я понимаю ваше желание, но давайте еще раз посмотрим, может быть, я смогу решить вашу проблему. Авелина, позовите, пожалуйста, разумного для разговора. Хорошо, но перед тем, как я позову разумного, возможно... Разумное существо. Я поняла вас. Ожидайте, я позову к вам разумного. Миловидная Авелина снова обаятельно улыбнулась и вышла из комнаты. Я подтянула отвисшую челюсть. «А как ты понял, что она, ну, кукла?» и Я энергично закивала. «Да, да, это какая-то магия, да? Ты ее проверил?» Иверин тихонько усмехнулся и осторожно взял меня в руку, притягивая поближе к себе. «Это какая-то логика», — пояснил он на ухо с улыбкой. «У нее внешность очень типичная». Их же делают по всем стандартам красоты и моды, чтобы приятные глазу. Идеальная форма глаз, губ, носа. Голос, мимика тоже. Ну и получается в итоге существо с идеальным набором черт и усредненной внешностью в целом, потому что идеал стандартизировать можно, а гармонию нет. На теории я бы сразу понял, что это искусственное создание. Просто не подумал, что в закрытый мир гомункула потащат. А когда предположил, то проверил, конечно. Задал прямой вопрос. Именно в этот момент дверь, в которую ушла девушка-гомункул Авелина, открылась, и появилась она сама, а следом за ней — разумный, встреча с которым так добивался Иверин. Ну, что сказать, теперь понятно, почему на передний фланг взаимодействия с клиентами поставили куколку Авелину. Тут речь не о том, чтобы привлечь новых клиентов, речь о том, чтобы тех, что есть, не разогнать. Землистая кожа, узкие губы, такие бледные, что их почти не видно. Маленькие уши, прижатые к черепу, довершали образ нетипичная осанка и пластика движений. Скажу прямо: если бы такой тип предложил мне какую-нибудь поездку вот куда угодно, я бы заорала. Ааа! И рванула прочь, опережая скорость собственного визга. Шансов сойти за местного у этого парня было существенно меньше, чем у его собственного гамункала. Бэйдж с именем Слава ситуацию не спасал совершенно. Надпись Инопланетянин у него разве что на лбу не мигала. «Мастер-техномаг, маг дальних путей в ранге младшего магистра, старший управляющий агентство Интермиртурс в мире Земля, достойный господин, Разх, смелый слава гор». Объявил он с таким выражением, будто при виде нас у него заболели разом все зубы. Зубы, кстати, крупноватые, с желтизной. «Слушаю». И замолчал, выжидательно уставившись на Ива. Меня он показательно игнорировал. Я озвучил свое имя и свою проблему. Холодно отозвался на его выступление Иверин. Я слышал. Кажется, эти сведения раз, рахс, короче, слава выдавилась себя с трудом. Пойдем, достойный господин Иверин Зеленый Мыс. Будем говорить наедине. Но он бы еще добавил без всяких там. Я чувствовала, что закипаю. А Иф отрезал. Вы будете говорить с нами обоими. «У юной госпожи тоже есть претензии к вашему агентству». «У нее? Серый Слава сказал это, как под ноги плюнул, оглядывая меня с непонятным выражением. Кстати, оттопыренная нижняя губа и поднятые брови делали его лицо еще неприятнее. Он отвернулся. «Брр, слава богу!» Сказал Иверину, хотя тут, конечно, больше подходит слово «обронил». «Я слышал твою проблему, достойный господин Иверин Зеленый Мыс». Агентство не может отмотать время назад и все исправить. Агентство ничем не может тебе помочь. Агентству придется, достойный господин смелый Слава Гор. Раз оно не может вернуться в прошлое, агентству придется исправлять свои ошибки в настоящем». Мне показалось, или выражение, мелькнувшее на лице Славы, было разочарованием. «Он что, действительно надеялся, что он скажет нам нет, и мы утремся и уйдем?» «Чего ты хочешь, Иверин зеленый мыс?» «Как минимум, я хочу гарантии, что из-за ошибки вашего агентства меня не обвинят в нарушении закона о неразглашении. Как максимум, я хочу извинений и компенсацию. Раз смелость слава гор!» Сероватая кожа управляющего интермер Турс потемнела, губы растянулись в гримасе, но почти сразу лицо его разгладилось, а руки, сжавшиеся в кулаки, расслабились. И они уполномочен, Иверин Зеленый Мыс, приносить извинения от лица агентства и предлагать компенсации. От неприкрытой злости, прозвучавшей в этой фразе, меня передернуло, а Иверин остался непоколебим, предлагая начать с гарантий. Слава скривился, Слава поморщился, Слава всем лицом изобразил свою неприязнь к такому варианту развития событий, но отказываться почему-то не стал. Приказал. «Авелина, пиши. 25-го дня, 12 месяца, 25-го после 2000 года по исчислению закрытого мира Земля в той его части, что называет себя Российской Федерацией, при перемещении путешественника между мирами из мира Телорь столичный город Вайтелла, государство Единое Магическое Содружество, в закрытый мир Земля, столичный город Москва, государство Российская Федерация», произошло смещение точки выхода из личного жилья юной госпожи Снежаны Румянцевой, жительницы мира Земля, в общественное пространство, находящееся в совместном пользовании между нею и юной госпожой Варварой Огневой, случившееся вследствие того, что юная госпожа Снежана Румянцева неверно указала нашему агентству статус жилья, предоставляемого ею для цели обмена. «Подождите!» Я внимательно слушала этот поток отборнейшего канцелярита, хотя, конечно, уши вяли и хотели кровоточить. Но спасибо родному университету за подготовку и низкий поклон в ножке за курс правоведения. Подготовили к реальной жизни. И потому я без колебаний вклинилась в речь славы, хотя славу от этого и прикосила так, будто я личное оскорбление нанесла. Но его, по-моему, сам факт моего наличия в мире оскорбляет так что ходить ему в перекошенном состоянии, пока от нас в другой мир не переведут. А подругу сделать крайне я ему не позволю». «Снежана Румянцева заранее!» Я судорожно порылась в базе знаний, инсталлированной университетом в мою голову, и применила более подходящий термин для солидности и весомого звучания. «То есть заблаговременно поставила ваше агентство в известность, что живет вместе с подругой?» Слава Гор скрижетнул зубами. «Ага, значит, это важно!» И я уперлась. «Меняйте формулировку!» «Юной госпоже!» Это обращение он выплюнул с интонациями этой набитой дури. «Следовало просто накорябать в договоре свой адрес и указать место расположения ее комнаты». «Ага, то есть вы ее об этом уведомили, да? И она была проинформирована, указывая адрес, какие условия нужны для перемещения человека из другого мира». Если бы Слава Гор умел испепелять взглядом, от меня бы уже осталось горстка пепла. Но Слава, к счастью, не умел. «Авелина, исправь! Ввиду стечения обстоятельств!» Иверин предупреждающе взглянул на меня, пока Серый Слава отвлекся. «Да я уже поняла, что признание вины агентства или конкретного сотрудника агентства мы здесь не дождемся. Спасибо, пожалуйста! К счастью, нам это и не нужно!» Результатом этого стало присутствие юной госпожи Варвары Огневой при магических действиях, осуществленных господином Иверином Зеленый Мыс, что повлекло за собой непреднамеренное нарушение закона о неразглашении множественности миров перед жителями закрытых миров. Мастер-техномаг, маг дальних путей в ранге младшего магистра, старший управляющий агентство Интермир Турс в мире Земля, Достойный господин, раз смелый Слава Гор обстоятельства события признал, подтвердил, заверил. Яви в реальность. Загудевший принтер выплюнул две копии документов, и листы бумаги рыбками вынырнули из лотка бумага приемника, чтобы приплыть Славе в руки. Он сжал оба листа между ладонями, и между его пальцев брызнул золотистый свет. Слава развел ладони, и один лист упорхнул к столу Авелины а второй завис перед Ивом. «Заверено силой и словом!» Выплюнул Слава и развернулся, чтобы уйти. «Отлично!» Ив взял замерзший в воздухе документ, невозмутимо, как будто так и надо. Хотя откуда я знаю? Возможно, так и надо. Теперь поговорим об извинениях. Мне показалось, или старший управляющий агентство зашипел, как утюг, на который плюнули. Во всяком случае, уходить он придумал, развернулся к нам. «Я неуполномочен решать вопросы о компенсациях, Иверин зеленый Мыс. Можешь обратиться за ними в головной офис». «Знаю», — весомо согласился Ив. «И, возможно, обращусь, но могу и забыть о том, что имею право на компенсацию, и не только на нее. «Чего ты хочешь?» «Нет, мне определенно не показалось в прошлый раз. Управляющее агентство шипел». «Юная госпожа хочет получить гарантии, что с ее подругой все в порядке». «Откуда мне знать, в порядке ли подруга юной госпожи?» «Вот умеют же некоторые одними только интонациями дать понять, что никакая перед ним не ни госпожа, ни юная, да и не факт, что у нее вообще есть подруги. И что-то как-то так он меня довел со своими кривляниями. Честное слово, меня так даже родственники доставать не решались». А все знают, что родственники — это такие люди, которые не посланы, чтобы нас доставать. Иверин попытался было что-то этому козлу неприятному ответить. Наверняка убедительное и весомое, но... В общем, он правда меня достал, честное слово. Я требую доказательств, что Снежанна Румянцева жива, здорова и в безопасности. Да кто ты такая, пустышка, чтобы что-то от меня, магистры, и мастера, что-то требовать? «Мы не предоставляем информацию о наших клиентах третьим лицам». ождум. Не знаю, что значила последняя фраза, но не уверена, что что-то оскорбительное. Скандал набирал обороты. «Во-первых, не магистр, а младший магистр». Я с нескрываемым злорадством бросила ему это в лицо, игнорируя попытки Ива пресечь безобразие. «Во-вторых, я соседка, подруга и доверенное лицо Снежаны Румянцевой». И «Если вы не вернете мою подругу назад...» Тут я спохватилась, что в этом случае и Иверина тоже вернут назад, и переобулась на ходу. «Не предоставите мне возможности переговорить со Снежаной, то в следующий раз я приду в ваш офис с полицией!» Славу от этого пустого, в общем-то, обещания скривила, То есть даже сильнее, чем от слов «младший магистр» и выразительнее, чем до этого перекашивала от меня. «Хорошо, Зокмал!» «Ну, я уже поняла, в принципе, что ругательство их загадочный переводчик не переводит». «Я дам слово. Не тебе, пустопорожнее, а ему». В том, что Снежана Румянцева этим утром действительно была перемещена в квартиру Иверина зеленый мыс в городе Виларел, И час назад, по времени вашего мира, она была жива и здорова и находилась в офисе агентства Интермиртурс Турс в мире Тилорь. И ей были выданы гарантированные законами Конфедерации Открытых Миров инструкции по безопасности, деньги мира Телорь по фиксированному курсу для закрытых миров. «Довольно!» — орал он мне в лицо. «Нет, кто ты такой, чтобы я верила тебе на слово!» И в этот момент в офисе повисла тишина. А потом глаза Славы Гор сверкнули серым светом. Он как-то неуловимо быстро, но в то же время с явным усилием, будто преодолевая сопротивление ставшего вдруг густым и вязким воздуха, потянулся ко мне. И оказалось, что кончики пальцев у него тоже светятся серым светом. А Ив, тоже с трудом рассекая воздух, но все же быстрее, чем Слава, сделал шаг, успевая закрыть меня собой и одновременно вычерчивать что-то руками. «Кажется, я визжала». Но боюсь, что это не точно, потому что потом меня смяло, скрутило, спрессовало в комок плоти и чувств размером с теннисный мяч. Ощущение было, как будто мне разом сломали все кости, и после этого выдернули все жилы. Или проделали все тоже, но в обратном порядке. В себя я пришла? А не уверена, что пришла. Может, только и осталось не в себе. Рецепторы заработали, органы чувств подключились, и я обнаружила себя в объятиях Ива. И ладно бы я там, к примеру, уткнулась ему в плечо, так нет же, я перегнулась пополам и затравленно хватала ртом воздух. Воздух вроде бы хватался, но я все равно не могла надышаться. О, о, какой ужас! В голове все еще звенело, но в глазах понемногу прояснялось. В достаточной мере, чтобы заметить, что я, например, стою по колено в снегу. А из снега торчат сухие былки травы и ветви кустов. Так... Так, ну кажется, мы уже не в офисе Интермиртурс. Логично, снег есть, а слава нет. Если бы мы были все еще в офисе, было бы наоборот. Нас с Иверином выкинули из офиса? Кажется, так. Магически. Это, кстати, не кажется, это совершенно точно. О, я попыталась выпрямиться. Иверин заботливо подхватил и придержал, пока я мужественно старалась проглотить рвущуюся наружу... у у у Вот уважаю вас, мама Роулинг, но тьфу вам под ноги за то, как вы описали трансгрессию. Какой там, словно протаскивают сквозь узкую резиновую трубку. Меня будто через мясорубку пропустили. Я сглотнула набежавшую слюну, попыталась оглядеться. Лес, снег, лес в снегу. Божечки-кошечки, бастит всех мед и мавдит. Давайте, пожалуйста, мы в нашем мире, а? Я не готова, ни к чему буквально не готова не надо другого мира». «Где мы, а? Иф осторожно поправил меня, чтобы мне удобнее стоялось, и невозмутимо отозвался. «Мы не в городе. Здесь деревья и снег. В снегу следы обуви, и мне кажется, я вижу натоптанную тропинку. Думаю, мы неподалеку от какого-то жилья». «К черту подробности! Мир какой!» — хрипло переврала я старый анекдот. Пусть это будет наш мир. Пусть наш. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Высшие силы. Вам что, жалко? Мы в мире Земля. Не волнуйтесь, Варвара. Этот... этот... Он замялся, и я махнула рукой. Другайтесь, да чего уж там. Я тоже пару слов добавлю. Махнула, правда, фигурально, потому что в этот момент я как раз закапывалась в куртку на груди Ива. Этот глистами поеденный имбецил не мог переместить нас далеко. «Мы где-то в окрестностях вашей столицы. Мы обязательно вернемся домой, и все будет хорошо. Не бойтесь. Варвара, я обо всем позабочусь. Простите меня, я, я не сумел, не успел вас защитить. Я, конечно, маг, но больше все-таки теоретик. Простите». Я вздохнула и теснее прижалась к его груди. «Золотой же мужик! Не ругает за то, что я своим скандальным поведением спровоцировала агрессивного психа. Просит прощения за то, что не защитил». Эх, ведь повезет же какой-то дуре. «Иверин!» жалобно попросила я, откуда-то у него из-под подбородка. Это вы меня, простите, я не знала, а должна была бы подумать, что ничего не знаю, и не лезть, куда не просят. Варвара, во мне за что извиняться. Да, вы были не сдержаны, но этот, простите, хтуж Баргош очень целеустремленно добивался вашей несдержанности. Если кто и несет ответственность за случившееся, так это агентство, отправившее горного хурга служить в безмагический мир. Ну и сам Расх смелый Слава Гор. Ну, ладно. Я отстранилась от Ива, хотя мне и не хотелось, и решительно шмыгнула носом. Ладно, мы вроде бы действительно от Москвы недалеко. Лес он типичный, подмосковный. У родителей недалеко от дома такой же растет, Значит, выберемся. Ну, Слава Гор! «Дайте мне только добраться до дома, и в этот их интермиртурс я вернусь нарядом полиции. Вот тогда и посмотрим, как он будет кривляться перед людьми в погонах с оружием и ордером на обыск». «Стой, прекрасная воительница!» «А?» Я даже оглянулась на Ива, чтобы понять, куда он смотрит и какую такую прекрасную воительницу там нашел. Но смотрел Мак на меня, и под этим взглядом я смутилась. «Нет, ну это никуда не годится!» Так вынотеть от мужчины, который через пару недель фить, и в другой мир, а может, и вовсе женат. Боюсь, у тебя не получится вернуться в Интермиртурс. Турс. в который, к счастью, не читал моих мыслей, а ведь не читал же, нет? Да точно не читал, почти наверняка. Шагнул ко мне, провел рукой, и снег, забившийся в сапожки, пока мы топтались по целине, осыпался сам собой. А потом сплел пальцами что-то вроде сложного паса. Сплеснул кистями рук, словно сбрасывая с них что-то, и меня обняла невидимая, но явно ощутимая пелена теплого воздуха. Спасибо. Кажется, смущаться сильнее было уже некуда. Я с независимым видом поправила воздушный шарфик, чтобы он прикрывал не только шею, но и щеки, и поспешила вернуться к безопасной теме разговора. А что ты имел в виду? Почему это у меня не получится вернуться в интермир? Ив вынул из кармана что-то э ну, больше всего оно было похоже на металлическую пластинку, серебристенькую, на цепочке. Пластинка болталась у меня перед носом, я мельком видела на ней гравировку, надписи или узоры, линии и завитки». «Это мой маяк», — пояснил Иверин, не дожидаясь вопросов с моей стороны. «Туристические компании обязаны выдавать его своим клиентам при межмировых перемещениях чтобы путешественник, попавший в трудную ситуацию, имел возможность найти офис агентства вне зависимости условий или ограничений принимающего мира. И чтобы самого путешественника тоже могли найти в случае непредвиденных обстоятельств. И... Я все еще не понимала, к чему он ведет. И активный маяк всегда теплый и золотистый. Теперь я смотрела на пластинку во все глаза. Что... Что это значит? Не мог же... Не веря своим предположениям, я протянула руку, и кончиком пальца коснулась металла. Ледяной, в полном соответствии с температурой окружающей среды. Иверин пожал широкими плечами. Полагаю, раз смелый Слава Гор, хотел выбросить из агентства неудобную посетительницу и закрытие все путевых в их офис. А когда я попытался тебя защитить, я попал под его заклинание, и вышло так, что он отрезал мне возможность найти интермиртурс. Турс» меня продрало по спине волной ужаса. «Ив, Эверин, пожалуйста, прости, я не хотела! Как же теперь... Как же ты...» «Варвара, ты чего? Ты что, ты за меня так испугалась?» Я заметить не успела, как он оказался рядом и взял меня за руку, заглядывая встревоженно в глаза. «Не надо. Не могу сказать, что все совершенно в порядке, но эта ерунда не стоит, чтобы я портил себе из-за нее отпуск». И уж точно не стоит того, чтобы ты расстраивалась. Но, Иверин, зеленый мыс, ты же застрял в нашем мире, Ив! Как же ты вернешься домой? Я вцепилась в его руку и для надежности сгробастала еще и вторую, держась за них, как за спасательный круг. У меня в голове не укладывалось, как он может оставаться спокойным в такой ситуации. Не переживай так. Большим пальцем Ив погладил тыльную сторону моей кисти. Нахмурился, забрал у меня свои руки. Пощелкал пальцами, и из сугроба, в котором мы с ним возникли, вылетели мои перчатки и плюхнулись его в руки. Ну надо же, а я и не заметила, когда их обронила, и что руки у меня замерзли, тоже заметила только сейчас. Придирчиво изучив перчатки и впосопел, пошевелил пальцами и вручил их мне уже сухие и теплые. После чего подхватил меня под руку и повел к натоптанной тропинке. «Варь, я ведь не юная госпожа из закрытого мира. Я гражданин Телор, член гильдии магов, сотрудник одного из самых уважаемых университетов в столице, и мой отпуск не бесконечен. И когда я не выйду на работу по его окончании, поднимется переполох, меня будут искать и обязательно найдут. И вот тогда, вот тогда в интересах Интермира сделать так, чтобы этот неприятный разумный уже не был к тому моменту их сотрудником. А, ага. Я кивнула. Спокойный тон, уверенные слова и ласковое обращение варь оказали мощное успокоительное действие, и меня отпустило. «А куда мы идем? «Да неважно куда. По тропинке. Должны рано или поздно встретиться с людьми, которые ее проложили». «А, ну тогда давай лучше пойдем не туда, а в обратную сторону». Я обошла вокруг Ива, держа его под локоть, и тем самым развернула вокруг своей оси. Он беспрекословно кивнул и послушно пошел туда, куда я махнула рукой, не настаивая на своем направлении и не спрашивая, почему я так решила. Такое отношение немного пугало, но стило И стило, честно говоря, куда сильнее, чем пугало. Ив, а ты не знаешь, почему он так взбесился? Ну, он же разумный че... разумный... разумный. Он же не может не понимать, во что все это непременно ввылится. Ив смущенно почесал нос. Честно говоря, я не думаю, что за подобное обращение с тобой ему что-то было бы. Дело не в том, что у тебя нет прав. Торопливо вставил он, пока я не взвилась. Тут проблема скорее в том, что этот раз смелый слава гор прекрасно знает, что твои права некому защищать. Вот же! Я вспомнила, как охарактеризовал его Ив и припечатала: Что ж, Баргош! Ив смутился и слегка покраснел. Понимаешь, Варвара? Он горный хург. Еще пару сотен лет назад у них в горах те, кто не имеет магической силы, не способны были выжить самостоятельно и полностью зависели от защиты и милости общины. Иждивенцы, инвалиды. Раньше таких детей и вовсе убивали. Потом развитие общества и магического искусства позволило добывать достаточно ресурсов, чтобы хватило и на лишенных магии детей. Им стали сохранять жизнь, но... Но их считали людьми второго сорта. «Предположила я». «Да, верно», — энергично кивнул Ив. «Последние два столетия ситуация изменилась, и сильно. У меня даже есть коллега-профессор из горных ургов. Он не имеет магической силы и все равно стал выдающимся теоретиком магии. Но я невесело сощурилась. Домой ездить он, наверное, не любит». «Верно. Общественное сознание не меняется так быстро». Интермир Турс вообще не должен был допускать подобного горного хурга в немагический мир. Но, видимо, они решили, что его навыки в управлении переходами важнее. Для хургов это профильное магическое направление. Понадеялись, скорее всего, что клиентов-магов у хурга не будет, а клиентов из вашего мира от него отгородили хорошо выполненным гумунклом. Но за подругу ты точно можешь не волноваться!» Он собирался поклясться силой, что она получила все обеспечение и довольствие, которое полагается и на мирному путешественнику, и находится в безопасности. Это гарантия, что так оно и есть, особенно когда клянется разумный, для которого нет участи страшнее, чем лишиться магической силы. «Ага, поняла. Я, в принципе, действительно все поняла. Зачем бояться нарушить права тех, чьи права все равно некому отстаивать?» «Ну, хотя бы за снежанку теперь можно не переживать. И то хлеб. Это здорово меня успокоило». И теперь я вертела головой по сторонам, убеждаясь все больше, что мое самое первое предположение, сделанное наугад, было верным. Я обрадованно взвизгнула, высмотрев то, что искала, дорожный указатель, на котором белом по-синему было написано «Михайловское». «Что?» — сразу повернулся ко мне Ив. «Смотри!» — я ткнула в название населенного пункта. Это поселок, где живут мои родители. Ну и я жила, пока не уехала учиться в Москву. Мы можем пройти его насквозь, выйти к станции, дождаться электрички и вернуться в столицу. Это километры четыре пешком, два часа поездом и еще примерно столько же по Москве. А можем пойти ко мне домой. Ты как, Иверин зеленый Мыс, не против изучить быт и уклад аборигенов закрытого мира в условиях их естественной среды? А во дворе родительского дома стояла машина невыносимого, броского, кричащей алого цвета. И это только основной тон. В зависимости от угла падения света он то перетекал в бронзовый металлик, то уходил в глубокий бордо. «Цвет хамелеон!» — хвастливо сказали лошадевы, когда приехали на ней к родителям первый раз. «Цвет хамелеон в истерике!» — поправила тогда их огнево старше. А впечатление жизни аборигенов ты получишь немножко больше, чем я планировала. Пробормотала я под нос, смиряясь с неизбежным и решительно открывая дверь. Отступать было некуда. Москва очень далеко позади. Отчий дом оглушил какофонии. Гудел пылесос и, перекрывая его, надрывался телевизор. Визжала в кухне кофемолка. Дом, родимый дом. Не так уж она и далеко это Москва, если так подумать. «Если идти пешком, к празднику точно доберемся. «Хорошая идея, да, но нет». Аккуратно закрыв за собой дверь, я взяла Ива за рукав. «Слушай». Но предупреждать и готовить спутника было поздно. Нас обнаружили. «Варька!» В первый момент радостный вопль заглушил пылесос, телевизор, кофемолку и табун же ребят на втором этаже. А во второй момент сестрица пнула пылесос, ткнула пульт, измученная противостоянием техника смолкла, а старшая моя сестрица Василиса Лошадева в девичестве Огнева выскочила в холл из гостиной. Под мышкой Васька держала собаку породы «Йоркширский терьер». Следом за сестрой собакой энергично полз на четвереньках мой годовалый племянник. Василиса выпорхнула, увидела нас с сыном и замерла без слов, совершенно одинаково, с циркой любопытно блестя глазами. Уставший племяш плюхнулся на попу у ее ног. «Варвара!» — донесся со второго этажа голос мамы. «Что ж ты не предупредила, что приедешь, доченька? Папа или Дима тебя встретили бы, я сейчас иду!» «Это оказалась очень внезапная поездка, спонтанная», — пробормотала я. «Мама, не идите!» Одновременно со мной заорала вредная Васька. «Ваша дочь с мужиком!» «Это не мужик!» «Мама, ваша дочь врет! Это определенно мужик!» «Ну, конечно, это мужик, просто это не мой мужик!» «Мама, ваша дочь говорит, что ее мужик не мой инвалид!» «Васька!» «Кстати, Варь, если что, я на твоей стороне!» Неожиданно меняет тон с одесская хабалка, но вполне спокойный и деловой. Не мой мужик это не только недостаток, но и достоинство. Васька. Не Васька, а Василиса. С достоинством поправила меня сестра, демонстративно приглаживая волосы. Можно базилевса бозе бози бозе Я не вынесла провокации и немедленно Ваську перекривляла. Мама, ваша дочь дразнится. Радостно заорала сестра. А я злобно сверкнула на нее глазами. Вообще-то это был мой младший сестринский прием. Стукнула дверь на веранду, и через несколько секунд в холле появился зять Дима. В два шага преодолел холл, держа на весу руки, чмокнул меня в щеку. «Барби, привет!» Я с удовольствием обняла Димку в ответ, коснувшись щекой щеки и отпустила. От него пряно и вкусно пахло луком и маринадом для мяса. Муж сестры смерил его холодным взглядом с прищуром. «Здравствуйте!» И снова переключил внимание на меня, существенно потеплев тоном. «Барби, ну ты чего не позвонила? Я бы тебя со станции забрал. Зачем снег ногами месить было?» «Все нормально, Дим. Знакомься, это Ив. Он мой друг». «Очень приятно». Таким тоном обычно старшие братья говорят ухажерам младших сестер. Что-то вроде «Слышь, хмырь, я за тобой наблюдаю». Я закатила глаза, а Димка улыбнулся мне. Ну, я пошел, у меня там шашлык в процессе, потом познакомимся. Последняя фраза была адресована Иву, и звучала она уже не так дружелюбно: Стоять! Василиса ухватила мужа за рукав и убрала что-то с его щеки. Критически осмотрела получившуюся картину: А почему это ты ее зовешь Барби? Димка ухмыльнулся. Потому что Варвара это Барбара. А если Барбара хорошенькая, как куколка на Барби». «Ага», — подозрительно протянула сестра. «А меня почему зовешь Василиск?» «Нет, сестра не ревнива, но от возможности от души прополоскать супруга ни за что не удержится, и я пугливо втянула голову в плечи в ожидании громов и молний». «А потому, душа моя, что от твоей красоты я просто каменею!» Стива ненатуральным тоном выкрутился ее супруг. Васька сперва моргнула, а потом неожиданно расхохоталась, и лошади вы как-то очень синхронно разошлись. Димка на веранду, Васька с собакой и сыном на кухню. Я тихонько выдохнула. Ну их, с их взрывными ссорами и бурными примирениями. Вот чего я Ива пешком в Москву не повела? Ну или хотя бы на электричку? Я повернулась к Иву. Он не выглядел так, будто испытывает какой-то дискомфорт. Ну разве что от невозможности выбрать, какой из миллиона своих вопросов задать первым. Почему твоя мама не должна спускаться, если ее дочь с мужчиной? Почему эта девушка? Глаза у Мага блестели, и от любопытства разве что пар из ушей не валил. Я незаметно расслабилась. О, обошлось. А то от такого приема немудрено и обратно в лес с воплями и не оглядываясь убежать. Я люблю свою семью, но иногда меньше, чем обычно. «Моя старшая сестра», — кисло призналась я, правильно поняв, какой вопрос он вкладывает в эту запинку. «Почему она сказала, что я инвалид? И почему твоя сестра носит на руках животное, а ребенок ползает за ней по полусам?» Вместо того, чтобы отвечать на этот комок вопросов, я поинтересовалась. «Ты не любишь домашних животных?» Ив честно обдумал вопрос. «Смотря каких. Я к ним в основном отношусь безразлично». Но одно действительно не люблю. И уставился на меня выжидательно. Я сдалась. Мама может спускаться вниз в любой момент и когда пожелает, но они с Василисой подумали, что ты мой парень. Не волнуйся, я им объясню, что это не так. И чтобы произвести на возможного будущего зятя хорошее впечатление при знакомстве, она сейчас прихорашивается. Василиса назвала тебя инвалидом, потому что в нашем языке «не мой» и «не мой» звучат почти одинаково. «Хотела бы я понять, как это слышишь ты, кстати. Они различаются в разговорной речи только паузой, в первом варианте. Это, как бы сказать...» «Я понял. Игра слов». Улыбнулся Ив. «Да, верно!» Обрадовалась я и не смогла удержаться против воли и абсолютно автоматически улыбнулась ему в ответ. «Ну вот, если Васька спустит царя на пол, а Юлия возьмет на руки, мало завоет». А если оставит на полу обоих, заводит цери, потому что племяши животных обожает, но пользоваться ими пока что не умеет. А так очень удобно, пока цери у Васьки в руках, Юлюк сам ползает за ними, куда Васьки надо». «Спасибо за объяснение. Я все понял». Церемонно поблагодарил меня Иверин Зеленый мыс, и иномирный маг и хорошо воспитанный гость. И вдруг Плутовский улыбнулся. Кроме одного. «Ты действительно веришь, что сумеешь убедить своих старших родственниц, что мы не пара, юная госпожа?» Я немного подумала, помолчала, сглатывая невежливые комментарии. Подумала еще немного и объявила. «Так, сейчас я поздороваюсь с мамой и папой, и сразу уезжаем!» «Нет уж, Варвара, я хочу обещанный быт аборигенов. Ты обещала!» «Ив, ну, мои родители тебя замучают. Я же действительно им не докажу!» «А если мы сейчас сбежим, они обидятся на тебя». «Уже без шуток, а серьёзно и как-то тепло», — ответил Ив. «И расстроится. И ты, наверное, хотела с ними увидеться». «Я замялась, потому что так-то, конечно, да». «Ну и пусть думает, что мы пара». Ив взял меня за руку, успокаивающе сжал, погрел в своей ладони. «Я все равно через две недели вернусь в свой мир. Мне это никак не повредит. Зато ты не поссоришься с семьей а потом просто объяснишь им, что мы расстались, бывает, и все будет хорошо. Договорились? Господи, ну вот почему ты такой умный и добрый и понимающий, и через две недели вернешься в свой мир? Я постаралась не дать грусти расползтись по моему лицу, улыбнулась Иверину тепло. Договорились. И спасибо тебе. Мама спустилась со второго этажа как раз в тот момент, когда я почти решилась обнять Иверина. В знак благодарности исключительно. «Варварушка!» Меня окутало облако маминых любимых духов и ее объятия. «Доченька!» «Не будь здесь Ива, ради которого был только что нанесен макияж, полная естественность. Мама бы меня расцеловала, а так только прижала к сердцу. А я вот ради Иверина не красилась, потому что не успела». И потому могла себе позволить клюнуть мамину теплую, приятно пахнущую щеку. Ив, это моя мама. Мам, знакомься, это И-Ив. Я быстренько обрезала непривычное для нашего земного слуха имя и понадеялась, что мой спутник не воспримет это как обиду. Он, хотя ладно, пойдем ко всем. Я всем сразу расскажу, чтобы не пересказывать. Действительно, что же вы стоите на пороге? Раздевайтесь скорее и проходите. Мама укоризненно улыбнулась мне, ласково Иву, и стратегически отступила на кухню к основным силам, заодно дав нам привести себя в порядок. Вот я балда, сходу ввязалась в свару с Васькой, а в итоге и сама верхнюю одежду не сняла, и Иву не предложила, а он, воспитанный, молча терпел. Пристроив куртки на вешалку и обзаведясь тапочками вместо сапог, мы с Ивом по очереди погляделись в зеркало. Пригладили торчащие, одернули сморщившиеся, двинулись на сближение с превосходящими силами против... — фу глупости в голову лезут! — Знакомиться с моей семьей! Папа, мама с церковь на руках, Юлек, ползающий у нее под ногами, Димка, просочившийся с веранды не весь когда, и Васька мыли руки, одновременно о чем-то шушукаясь, голова к голове. При нашем появлении все дружно обернулись к нам, бросив свои дела. С выжидательными, приветливыми лицами. Бррр. И только племяш, хороший мальчик, как мусолил церкину резиновую косточку, так и продолжил. Всегда говорила, что он мой любимый родственник. Я быстренько перечислила членов семьи по именам и перешла к самому, судя по их взглядам, вкусному. «Родственники, это Ив. Он иностранец. Приехал, чтобы взглянуть на родину предков». Вдохновенно, сочиняя на ходу, вещала я. «Он не мой парень, чтобы вы там не успели себе придумать. Ив — друг Снежаны и наш с ней гость». «Конечно, Варь, никто и не говорил другого», — проворковала мама дрижа. «Вы садитесь, сейчас будем обедать. Василиса, Дима, доставайте посуду». Я послушно села. Ив придвинул мне стул, прежде чем сел сам, и был обласкан маминым взглядом. Я с трудом удержалась, чтобы не застонать. Шансы убедить всех, что я привезла знакомиться с семьей просто гостя и Снежанкиного друга, и так стремились к нулю. А тут и вовсе откатились в минус бесконечность. Иверин, ты не помогаешь. Варь, хочешь племянника подержать? Жизнерадостно предложила мама. А он дастся? Скептически уточнила я. Мама хвастливо вздернула нос. А то, смотри, какой я лайфхак придумала. Мама подошла ко мне. Юлек зажал в кулаке резиновую косточку и пополз за ней. И сунула мне в руки Васькиного Йорка. «Так, держи цербера». «Нет, не так держи. Отведи локоть в сторону». «Угу, ага, вот так. Теперь вот». Она нагнулась и ловким жестом опытной матери и бабушки перехватила потерявшего бдительность карапуза. Он разъявил рот. «Ого, уже четыре зуба!» Но прежде чем кухню огласил рев ирехоновской трубы и вой пароходного гудка, мама впихнула своего внука и моего племянника мне в объятия, в ту руку, что была свободна от церкви. Беззубый, <смех> четырехзубой! ратишка захлопнулся и лег затих, пополам деля свое внимание между настороженным йорком и резиновой косточкой. — Вуаля, вы великолепны! — объявила гордая бабушка. «Все, теперь минут на десять Юлия хватит, пока он будет с церквой ворковать. И метнув гневный взгляд в сестру и зятя, которые уже расставили тарелки и разложили приборы, а теперь также слаженно расставляли еду, мама не удержалась. «Ну вот что за имя вы дали моему внуку? Юлий!» Васька встрепенулась, как при звуках боевой трубы полковая лошадь. «Мама, ну вот кто бы говорил!» Я дала своим дочерям красивые женские имена. «Мы тоже!» — невинно улыбнулся Димка. Юли, это мужское имя!» С места в карьер понесла сестрица. Димка многомудро увильнула от жены под предлогом хлебушек нарезать. Мама поджала губы и осуждающе сверлила Василису взглядом. Мы с папой понимающе переглянулись и мудро отмолчались. Папа только ухмыльнулся в усы. Обросив из-под тяжка взгляд на Ива, я убедилась, что он тоже явно прячет улыбку. «А Снежана почему не приехала?» Благодушно поинтересовался папа, прерывав драматичную мхатовскую паузу в нашем семейном театре. «Я скисла». «А должна была?» «Да нет, просто странно. Вы со Снежаной с первого курса, как приклеенный. Опять же, гость ваш общий. Это Снежанкин друг, а не твой. А прогуливаешь ты его без подружки». «Ну вот зря я подумала, что папа на моей стороне». «Нет, он тоже в стане противника». Э, то есть в числе считающих Ива моим парнем. М -м, да понимаете, тут такое дело, мы со Снежаной поссорились. Я грустно вздохнула, готовясь творчески мешать правду с художественным вымыслом. Она решила на Новый год устроить себе ретрит и цифровой детокс, представляете? И уговаривала меня участвовать в этом тоже, и ехать с ней на две недели встречать Новый год в глуши. И я, конечно, отказалась, ну и мы разругались, в хлам». Прямо перед праздниками, представляете?» «Представляю!» — влезла Васька. «Тут странно не то, что вы разругались, а то, что ты впереди Снежаны в этот ее ретрит не побежала. По-моему, праздновать в глуши и без людей — это должна была быть твоя идея, а не твоей подружки. Я метнула в сестру недовольный взгляд. Получилось на мой вкус не хуже, чем у мамы. «Васенька!» — сладко пропела я. «Если бы ты слушала меня внимательно, ты бы не только слова «глуш» и «ретрит» запомнила, но и информационный детокс тоже. Я не против встречать Новый год в глуши, но я категорически не согласна сидеть две недели без интернета». Итить! восхитился и ужаснулся Димка. «Там выжившие-то через две недели будут!» Я зловеще добавила. «Не думаю, потому что там не только интернета нет, но и мобильной связи!» Мы с Димкой понимающе переглянулись, и Василиса презрительно наморщила хорошенький носик. «Задроты! А вот я бы поехала!» Добавила она мечтательно, и ее муж тут же вскинулся. же родная, я плачу. Две недели тиши, то есть детоксы и ретрита!» «Ах ты!» Лошади вы устроили погоню с угрозами, насилием и скрылись где-то в направлении холла, пока все остальные прятали смешки. мешки. Илёк устал сидеть у меня на руках и перекочевал к деду вместе с собакой. Ив переводил блестящий взгляд с них на меня, и я поняла, что мне следует морально готовиться. У него зрела очередная партия вопросов. «Дети, хватит!» — объявила мама, торжественно опуская в центр стола суп фарфоровой супницы. Лошади вы тут же вернулись, чинно держась за руки, как послушные первоклашки. У Василиса припухли губы, у Димки виднялся след от помады под челюстью. Я опустила взгляд тарелку. И вовсе я им не завидую. Просто пялится как-то неприлично. Ну, в общем, Снежана психанула и уехала одна. Преувеличенно бодро объявила я. А Ив и старый сетевой друг, они давно общаются. Он все равно собирался ехать на этот Новый год в Москву. Мы даже подумывали увидеться и все вместе погулять. Показать ему что-нибудь красивое. Ну, а тут как раз у Снежаны планы изменились. Она и предложила Иву пожить в ее комнате. Я оглядела родственников, ужасно довольные собой. По-моему, отлично получилось. Меня явно посетила муза. Папа покивал. И поэтому ты привезла Снежанкиного друга к нам. Да, не учла я, с кем имею дело. Уж кто-кто, любимый папочка мгновенно вычислил логические дыры. Да, пап, тут, понимаешь, такое дело. Все так спонтанно получилось. Я лихорадочно придумывала, как можно объяснить наше появление, не прибегая к аргументам, вроде «серокожий намерянин взбесился и телепортировал нас из офиса своей турфирмы к черту на куличики, а куличики оказались вдали от столицы, зато рядом с родителями». «Это я во всем виноват». Обаятельно улыбнувшись, вмешался Иверин. «Извините меня, прошу вас, я не думал, что создам неловкое положение». Он говорил уверенно и в то же время свободно. И низкий глубокий голос звучал совершенно непринужденно, когда Ив заливался соловьем. «Я только сегодня прибыл в Москву, и Варвара предложила помочь мне освоиться с новым местом, показать, где у них магазины, как удобнее пройти к остановкам, познакомить с районом. У вас чудесная, очень добрая дочь, а еще умная, красивая и прекрасно воспитанная». Я скромно потупила глазки и успела заметить, как Василиса из-под стола показывает мне оттопыренный большой палец и сигнализирует глазами «Молодец, сеструха!» А Ив продолжил. Варвара рассказывала мне, что можно посмотреть в вашей замечательной столице, а я, понимаете, это ведь для меня родина предков. И я уговорил Варвару показать мне простой семейный быт. Она правда хотела позвонить вам и предупредить о визите, но я ее заболтал, и мы совершенно об этом забыли он прочувствованно прижал руку к сердцу и изобразил легкий поклон в сторону родителей. «Извините, прошу вас, и мы не предполагали, что у вас гости. Я бы ни в коем случае не стал напрашиваться на семейные события». Мама выглядела совершенно растаявшей. «Ну что вы, Ильф? мы всегда рады гостям!» Папа к заверениям присоединяться не стал, только согласно покивал. «Да-да, радость моя, я подам сладкое». На сладкое был пирог, Васькин любимый, из сдобного пышного теста с начинкой из яблочного повидла. Значит, лошади вы о приезде предупреждали заранее, и мама готовилась с утра. Мама опустила на стол вазочку с конфетами, а папа разлил по кружкам чай. И Юлюк, который все это время ерзал на руках у Димки во все стороны, возлековал и целенаправленно потянулся к кипятку. Церка сидел возле папиного стула и пристально гипнотизировал стол, местом своей дислокации выдавая «Кто тут самое слабое звено?». Семейный обед шел своим чередом. «Ив, так вы иностранец?» Васька высидела молча минута три. «Вы очень хорошо знаете русский язык!» Ив иронично улыбнулся. «Хотелось бы принять этот комплимент на свой счет, но, увы, моя заслуга здесь минимальная». «Кстати, вы очень интересно используете речь. Если вы не возражаете, я бы хотела задать вам несколько вопросов». Лицо у Иверина в этот момент было настолько благожелательно-невинное, что я начала подозревать подозрительное, что этот паршивец отлично знает, какой эффект производят его вопросы, особенно когда он выстреливает их обоймами, и что сейчас, дорогой сестрицы аукнутся ее шуточки и про инвалида, и все остальное. Василиса с Димкой и знали меньше, чем я. Ну, целых полдня. <смех> и потому подвоха не почувствовали. Благосклонно согласились. О, это чудесно. И фонтанировал энтузиазмом. Почему Варвара — это одновременно Барбара? Я, в принципе, понял. Но почему Барби — это только красивая Барбара? Или вот Василиса? Понятно, почему она Василевса? Это разные формы одного имени в разных странах, да? Но почему она при этом Василиск? который монстр и страшное чудовище. А Василиска — это любая Василиса или только красивая? Димка стрельнул взглядом в жену ненавязчиво, но очень грамотно отодвинулся со стулом от нее чуть дальше. Папа сделал вид, что он поперхнулся кусочком пирога и закашлялся. Сестрица свирепо раздувала ноздри, а я... Я, кажется, смотрела на Иверина влюбленными глазами. Нет. «Нет, как бы не закончился этот визит, и как бы не проедала мне за него плешь сестра, я не зря привезла сюда Иверина. Жизнь, черт возьми, прожита не зря».